а напуганную, ошеломленную мать в простой карете, без всякой свиты, отвезли в Суздальский Покровский девичий монастырь, где потом через десять месяцев и была она пострижена под именем Инокини Елены. Впрочем, роковая судьба царицы Евдокии стала неизбежна помимо влияния царевной сестры Натальи и влияния обольстительной красоты бойкой немецкой мещаночки Аннушки. Петру все притило в Евдокии, начиная с наружности и кончая убеждениями. Если он и любил ее в первые месяцы, а может быть даже и годы, то это было животное влечение страсти. По удовлетворению этих порывов, ему эти отношения становились еще неприятнее, в особенности же, когда новые воззрения становились насущной потребностью. Напрасно молодая женщина, не понимая разладицы между собою и мужем, старалась привлечь его к себе беспрерывными призывами, ласковыми речами и упреками. От этих упреков и ласк мужу становилось еще тошнее, и еще дальше он уходил от нее. Чтобы удержать его, надо было самой идти по его дороге, сделаться частью его самого, его стремлений и видов. Но на это она была не способна. Выросшая в старинной русской семье, в которой свято хранились все отцовские предания, она видела в действиях мужа только одну разнузданность гуляки. Она пыталась отвлечь, привязать к себе, и когда это не удалось, сама стала в оппозиционную сторону, правда не действующую, но упорно страдательную и безмолвно все осуждающую. Такая оппозиция более всего должна была раздражать до крайности страстную натуру Петра, для которого борьба была жизнь. Брачные узы становились царю невыносимыми, и он задумал разорвать их. Для разрыва в русской жизни XVII века было только одно средство – пострижение опостылившей супруги. К этому средству прибегнул и царь. В письмах из Лондона к Нарышкину, Стришневу и духовнику жены он поручал настойчиво уговаривать царицу к добровольному пострижению. Об этом же он писал Эрмодановскому, прося его помогать Стришневу. «Пожалуй, сделай то, о чем тебе станет говорить Тихон Никитич. Но ни советы, ни убеждения...» не имели влияния на лимфатическую, упорную натуру царицы. Она поддалась только физической силе. Покончив с бродобритием и женой, Петр принялся за стрельцов. При первом обзоре разыскного дела, произведенного Шейным под Воскресенским монастырем, он заметил недостаток энергии следователей, слабость и нерешительность, а отсюда – и неудовлетворительность результатов. «Я допрошу», — сказал он Гордону, просмотрев дело, — «построже вашего». Схваченные после битвы под Воскресенским монастырем стрельцы в числе 1714 человек содержались по тюрьмам и тайникам городов и монастырей, окружающих Москву. И из этих-то мест по распоряжению иноземного приказа С половины сентября потянулись по московской дороге более или менее значительные партии колодников-стрельцов под прикрытием отрядов солдатских полков. По мере прибытия партии размещались по тайникам монастырей Симонова, Новоспасского, Андреева, Донского и Покровского, заковывались и приковывались к стенам. Скоро этих помещений оказалось недостаточно – стали размещать по окрестным селам в Ивановском, Мытищах, Ростокине, Никольском, Черкизове и других. Главным местом производства нового розыска назначено было село Преображенское с его четырнадцатью застенками, состоящими под ведением ближних к Петру людей. Но главных преступников допрашивал сам царь, взявший на себя общее руководство всем производством. Следствие началось 17 сентября, в день именин царевны и казни князей Хованских.